14. Глава. Подражание значимым людям Наши отношения к еде и весу часто формируются в детстве под влиянием родителей или других значимых взрослых. Мы бессознательно копируем привычки и взгляды тех, кого считаем авторитетом. Если в семье принято переедать по праздникам, а близкие – полные, ребенок перенимает эти модели поведения как норму. Он растет, считая, что «у нас в роду все любят поесть и не следят за весом». Наши отношения к еде действительно во многом формируются в детстве. Когда мы некритично копируем привычки родителей и других близких родственников, эти семейные традиции и установки потом иногда мешают нам справиться с лишним весом. Например, если в вашей семье принято широко и пышно отмечать все праздники и дни рождения с обильным застольем, вы бессознательно перенимаете эту модель. Привыкаете есть много и вкусно в такие дни, расслабляться и не контролировать себя. Или если большинство ваших родных, особенно мама или бабушка, имеют избыточный вес, для вас с детства это становится нормой. Вы не воспринимаете полноту как проблему и в итоге тоже набираете лишние килограммы. Во многих семьях до сих пор бытует стереотип – костлявая девушка некрасивая, а женщина должна быть пышной. Если вы слышите это с детства от своих родных, то и не стремитесь контролировать вес. Чтобы избавиться от лишних килограммов, нужно осознать влияние таких семейных стереотипов и относиться к ним более критично, не бояться менять традиции, которые вредят здоровью, и выработать собственную систему питания и контроля веса, опираясь на знания и опыт, а не только на привычки семьи. Подобным образом дети копируют привычки родителей к чревоводию, обильному застолью, сладкому. Такое подражание приводит к избыточному весу во взрослом возрасте. Кроме семьи на нас влияют и другие значимые люди. Например, если кумир или лучшая подруга полные, мы тоже расслабляемся и набираем вес, чтобы быть на них похожими. Чтобы избавиться от лишних килограммов, важно осознать эту модель поведения и отказаться от слепого подражания. Нужно выработать свой подход к питанию и весу, взять от значимых людей только положительные привычки.